где предсказывался конец Германии под объединенными ударами Англии, Америки и России. «Англия надеется на Америку и Россию», — мрачно прокомментировал листовку Гитлер. «Какая цель Англии в этой войне? Она всегда стремилась к господству на континенте. Следовательно, и разгромить нас она будет пытаться на континенте. Значит, я должен быть на континенте настолько сильным, чтобы эта цель никогда не могла быть достигнута. Поэтому мы должны в 1941 году настолько укрепить свои позиции на континенте, чтобы в дальнейшем вести войну и с Англией, и с Америкой. «Я ежедневно жду», — признался Гитлер, — «что Америка открыто выступит против нас. Розвельт постоянно нас провоцирует, поскольку не может провести через Конгресс объявление войны. Он сейчас послал своего советника Гопкинса к Черчиллю, чтобы обсудить детали военного союза. Но с американцами, по крайней мере, все ясно. С Россией же все далеко не так ясно. Сталин умен и фитер. Он будет все время увеличивать свои требования, поскольку с точки зрения большевистской идеологии Победа Германии недопустима. Я бы хотел серьезно заняться Югом Европы и Африкой, но я боюсь поворачиваться к Сталину спиной. Он только и ждет, чтобы нанести мне предательский смертельный удар. Поэтому я и принял решение, как можно скорее разгромить Россию, чтобы не оформился новый союз вроде Антанты между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом.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 Принявший Деконозова Вейц Закерш, выслушав меморандум, спросил, с какой серьезностью он должен реагировать на столь грозное заявление Москвы. С полной серьезностью заявил Деконозов. Значит, поинтересовался статс-секретарь, вы грозите нам войной, если наши войска вступят в Болгарию. Вовсе нет, возразил Деконозав. «Ни в каком конфликте с вами речи нет. Но буду откровенным, нам также бы не хотелось и войны с Англией. Если англичане займут проливы и войдут в Болгарию, я совсем не поручусь за то, что Сталин не решится на самые крайние меры». Зайцезекер заметил, что, коли вопрос ставится так серьезно, ему бы не хотелось на него отвечать. не информировав в начале имперского министра иностранных дел. он хочет задать Деканозову пару вопросов, чтобы как можно точнее понять содержание советских претензий. Первый вопрос такой. От кого советское правительство получило сообщение, что германские войска в Румынии имеют свои цели оккупацию Болгарии, Греции и проливов? Немного растерявшись, диканозов ответил, что этот источник правительственной информации ему неизвестен, сославшись на то, что об этом говорится во всех донесениях.